42. В общем, никто меня обратно особо не ждет. место в доме и старшим братьям мало, и подружка моя бывшая, как выяснилось, уже замуж выскочить успела. Вот и решил я в Маньчжуре счастье поискать, поведал свою нехитрую историю Яков, когда очередь рассказывать дошла до него. Пока за окном мелькали леса, поля и города необъятной родины, появившиеся по случаю долгой дороги время, солдаты кротали как могли. «А я думаю, что мы не прямо на Дальний Восток поедем», сменил уже под надоевшую всем тему малознакомый Якову солдат. «Говорят, что царь еще с начала войны едва ли не каждый отправлявшийся в Маньчжурию полк лично напутствовал, к нам же не заглянул, так что мнится мне, что еще помаршируем где-нибудь до Урала». «Помаршируем или не помаршируем, а на станцию прибываем уже сейчас», прервал разговор бывший в вагоне за главного унтер офицер. Всем приготовиться к выгрузке, если не хотите последними обедать. К этому времени солдаты уже успели на собственных желудках почувствовать, что далеко не на каждом полустанке была возможность нормально накормить горячей едой полтысячи крепких молодых парней. Вероятность того, что припозднившимся придется еще полдня провести на сухарях, была нешуточная. Поэтому, когда с негромким лязгом вагон наконец остановился, высадка была быстрой и организованной. Впрочем, как и последовавший обед. Однако затем, вместо привычного возвращения в вагоны, весь прибывший сюда несколькими эшелонами полк построили на близлежащем поле. Появившееся было при приказе строиться в голове Якова мысль о высочайшем смотре тут же испарилась как только стало ясно, что никому нет дела до того, что выбранный плац находится аккурат между воняющей на всю округу скотобойней и живописным холмом местной свалки. Когда, наконец, шеренги были выровнены, после формального приветствия к строю обратился командир полка. «Господа!» – переборов себя, но строго по новому уставу обратился к строю полковник. «Не буду ходить вокруг да около. Завод в Мотовилихе, где артиллеристы нашей дивизии должны были получить орудие, захвачен бунтовщиками. Поэтому нам с вами поставлена боевая задача – освободить корпусат смутьянов, чтобы дать возможность добросовестным рабочим вернуться к станкам» а также получить, наконец, наши пушки. А то без них нам в Маньчжурии плохо придется. Это я вам, как бывалый вояка, точно говорю. Время не ждет. Поэтому «Направо!» Автору известно, что в современной российской армии эта команда произносится более удобно. «Направо!» Но по реально действовавшему в то время уставу она произносилась именно так. «Шагом марш!» Идти оказалось недалеко. Через каких-то полчаса перед солдатами показалась окраина рабочего городка. А вскоре по прибытии выяснилась и причина, по которой батальону пришлось выгрузиться, не доезжая до станции. По неистребимой традиции целая рота дворников, плотников, маляров и цветочников, собранных сюда, похоже, чуть ли не со всей губернии, превращала местную станцию в нечто утопающее в цветах и трехцветных флагах. Как выяснилось, полковник и сам до прибытия на место не знал, что здесь намечается еще и высочайший смотр, поэтому, когда полк снова построили, он выглядел куда более озабоченным. Выразилось это уже совсем в другом тоне, с которым он обращался к полку. «И зарубите себе на носу! Я не потерплю, чтобы какая-нибудь сволочь опозорила наш славный полк на весь мир! Каждого напившегося лично пристрелю, как дезертира!» орал, размахивая пистолетом прямо перед носом стоявшего примерно посередине шеренги Якова, недавно еще абсолютно невозмутимый полковник. Если найдете у местных или на заводе водку, или что-то в этом духе, чтоб сегодня ни капли, вам еще с его императорским величеством вечером общаться, и чтоб... В общем, на фоне сорокаминутной подготовки к смотру, постановка задачи на чистку корпусов завода показалась Якову бледной пятиминутной тенью. впрочем сам штурм продлился еще меньше, а вот начавшиеся после недолгой перестрелки вылавливание смутьянов по закоулкам заводских корпусов за последующие несколько часов успели изрядно надоесть Якову. А замешанный на хорошо затоптанном в глубину души страхе атакующий порыв успел смениться мрачным озлоблением в адрес устроивших все это. Да и как иначе, если в тебя не только стреляли, но еще и новенькая, выданная прямо перед отъездом форма, За время обыскивания чердаков и кладовок стало нечище старой половой тряпки в кочегарке. И это прямо перед смотром императора, поезд которого, как говорили, уже успел прибыть на станцию. Пора было отправляться в следующую пристройку, когда Яков краем глаза вдруг заметил какое-то движение. — А ну, вылазь! Прихвостень японский! Только медленно и руки на виду держи! Незнакомец поняв, видимо, что отсидеться в яме не удастся, медленно выставил наружу руки, а потом и голову. «Яков!» На солдата смотрело, пожалуй, даже слишком хорошо знакомое ему лицо. Товарищ Николай был, конечно, нечастым гостем в их городе, но зато крайне уважаемым в определенных кругах, ведь именно через него приходили указания от вышестоящих партийных товарищей. «Яков!» Едва придя в себя торопливо, но все равно с пафосом затараторила голова. «Ради дела революции и будущего всех трудящихся, ты должен вывести меня отсюда!» «Ишь, как распелся!» — подумал Яков. «Только я теперь, товарищ Николай, твоим пушечным мясом быть не желаю. Зачем все это надо? Все, что было действительно нужно рабочим, у них теперь есть. Даже партии легальные. И у меня все, если бог даст, хорошо будет. Если только мы из-за таких гнид, голову на войне не сложим!» Начал заводиться солдат, мрачно добавив вслух. «Вылазь давай!» «Еще чуть-чуть, и прогнивший режим падет, и мы будем тем камнем, что сбросит лавину!» Продолжал вещать Николай, входя в привычную колею агитации, видимо, под впечатлением от недавно пережитых волнений. «У нас готовы несколько диверсий. Тут не только завод встанет. Может, и самого тирана убить получится?» Но чем дальше тот говорил, тем острее бывший без пяти минут революционер ощущал внезапно появившееся желание пристрелить незадачливого агитатора прямо на месте. Однако разум на пару с национальным характером возобладали. «Молчать!» — рявкнул Яков, добавив еле слышно. «Не здесь!» — и снова, перейдя на крик, вызвал. «Коваленко! Фельдман! Ко мне!» Сдав обысканного и связанного на всякий случай агитатора на руки сослуживцам и оставив одного из солдат руководить дальнейшим обыском, Яков, посчитав полученные сведения достаточно важными и срочными, чтобы действовать уставным порядком, направился прямо в расположившийся неподалеку поезд личной охраны императора разумно предположив, что именно они больше всех заинтересованы в предотвращении каких бы то ни было диверсий. За следующие, после недолгого и не слишком любезного разговора с хмурым горцем часовым полчаса, Яков успел последовательно изложить суть дела начальнику караула, лейтенанту, дежурному капитану, двум гвардейским полковникам и даже целому генералу. «И как это все?» — царь кивнул на лежащую на столе целую гору свежих газет, Прикажете понимать, чуть ли не по всей стране всеобщая забастовка, расплодившаяся с вашего разрешения частная пресса, большей частью только к еще большим беспорядкам призывает. А охрана порядка как работает? Почему, например, задержанный неделю назад за сбор денег и оружия для террористов некто Бауман уже через три дня снова оказался на свободе и ведет агитацию? Обычно Николай своим подчиненным разносы не устраивал а просто тихо отправлял в отставку проштрафившегося чиновника. Это было общеизвестно, и у Зубатова даже проскочила мысль, что долгое паломничество по святым местам не прошло для царя даром. Но вытянувшемуся по стойке смирно премьер-министру от этого было ничуть не легче. «Ваше императорское величество, тюрьмы из-за беспорядков переполнены. В то же время за него просили уважаемые люди, а наше общественное мнение...» Но договорить Зубатову так и не дали – «Император был прекрасно осведомлен о том, насколько беспомощной иногда выглядит государственная машина империи и даже всесильная с виду охранка перед тем же общественным мнением. Сергей Васильевич, наше общественное мнение само не знает, чего оно хочет. Единственное, чего сейчас желают почти все, это перемен. Но у каждого свое понятие, каких именно. Поэтому, чего бы вы ни делали, все равно большинство будет недовольно. Но что-то делать надо». Иначе недовольными будут все. А вы все затягиваете реформы там, где нужно действовать быстро и решительно. Или вы не сами мне то же самое полгода назад предлагали. Я выражаю вам свое неудовольствие, но шанс все исправить у вас будет. В столицах я ввожу военное положение и даю вам неделю на наведение порядка. Все призывающие к бесчинствам должны сидеть в тюрьме, а боевики и саботажники лежать в земле. На то оно и военное положение. А со стачкой на пермских оружейных заводах я разберусь сам. Это было три дня назад, а теперь вон они, заводы. Там, за дверью вагона, собрались на площади. Не здания и станки, живые люди. Приехал-то император именно к ним. Но с каким же тягучи неприятным чувством приходится выходить в эту дверь. Полумрак старинного храма как-то сильно поубавил блеск аппалетов и, и золотого шитья. Свита не оставляла монарха даже в маленьком храме захолустного монастыря, у которого, в общем-то, случайно остановился на ночь царский поезд. Но проповедующему перед исповедью старенькому подслеповатому священнику с неразгибающейся спиной даже полные генералы не начальство только царь, да и тот не сейчас. «Шатается царство русское, и весьма близко к падению», Почти дословно фраза примерно того времени святого Иоанна Кронштадтского. Но от чего так происходит? Не делали в нас самих? Вот каждый день отче наш читаем, а правду ли говорим? Если Бог нам Отец Небесный, то как так вышло, что все здания государственные уставлены статуями языческих богов, которые судьбесы, даже корабли их именами называем, и почему-то побед ждем? Мало вам русалки? Башенная канонерская лодка «Русалка» бесследно исчезла на Балтике задолго до войны, похоронив моду на такого рода названия. Однако в официально православном государстве были крейсера «Аврора» Диана Паллада. В реальности в ту войну относительно удачно повоевала только «Аврора», сказавшая, как известно, свое слово в русской истории несколько позже. А в Первую мировую новый броненосный крейсер «Паллада» стал единственным отечественным кораблем, погибшим со всем экипажем. Дождались, что теперь еще один крейсер пропал? Так вы от них еще и не такого дождетесь. Морячков-то не жалко было, когда название выбирали? Добрый, в общем-то, взгляд священника, казалось, прожигал душу насквозь. Вот читаем, да будет воля твоя. А червячок-то гложет, хочется всего и побыстрее. Вот и говорим, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим. А оставляем ли не получается что-то у подчиненного сразу в отставку не нравится начальник интригуем безо всякой совести до того ожесточились что даже домашним в душе не прощаем ничего дворяне землю за бесплатно еще в позапрошлом веке получили а с крестьян уже почти полсотни лет выкупные платежи берете а не боитесь что и вам самим всего этого не простят